Глава 40 Выволочка как стимулятор памяти. Анализ собственных переживаний и эмоций, испытываемых графу, я оставила на более спокойные времена. Сейчас же, пока мой разум прояснился, я решила воспользоваться злостью в правильных целях и отчитать сразу обоих лордов. Вежливо, но от души. «Надеюсь, уже всем понятно, что дела об убийствах у Фрехбернов и Левкербернов пересекаются, и что заказчик находится на самом верху и как-то связан с Министерством правопорядка. Он смог подкупить или запугать следователя, которому поручили дело лорда Рауля, смог передать через тюремщика послание. Кстати, я внимательно оглядела обоих лордов по очереди». «Понимаю, что схематичный рисунок со слов свидетеля сильно хуже даже качественного запечатления, но все равно это лучше, чем ничего. Предлагаю воспользоваться услугами Эрика». Я улыбнулась напарнику, единственному из троих мужчин, не вызывающему во мне сейчас желание отшлепать его веером по рукам. «Потому что задействовать хоть кого-то из министерства опасно». «Леди, по-моему, вы впадаете в паранойю», — с легким осуждением произнес Патрик и тут же, поперхнувшись, затих под моим гневным взглядом. «По-вашему, у меня нет повода, лорд Краухберн?» — вроде бы негромко, кратчево ласковым тоном поинтересовалась я. Эрик, которому я повернулась спиной, издал сочувственный «эх!» и, по-моему, с жестами пытался объяснить Маркизу, что теперь не время со мной спорить. Или тот сам сообразил, что лучше замолчать, вежливо склонив голову. Сейчас с ним говорила не детектив из агентства Эрлотта, и даже не примерно равная по положению леди, являющаяся к тому же его невестой. По словам родственников, в минуты истинного гнева Я походила на своего дядю, причем даже больше, чем его родные сыновья. Надо заметить, что Эрик ни разу за время нашего знакомства не был источником моего негодования. А вот оба лорда довели, причем всего лишь за пару суток близкого знакомства. Один благородный... Кто бы знал, как мне хотелось вставить словечки из лексикона детектива Лотты, Только она не рискнула бы их использовать в разговоре с высшей знатью, а леди Шарлотти не пристала употреблять подобные фразы, даже если они полностью выражают ситуацию в целом и умственное состояние некоторых ее участников в частности. Но очень недальновидный лорд решил принести себя в жертву. Причем даже после того, как его вытащили в буквальном смысле из-под лезвия топора, он продолжает вести себя как недальновидный. Эм, попытался прервать мою гневную речь Рауль. И это при том, что говорила я как раз о нем. Просто смотрела то на него, то на Патрика. Да, граф Фрехберн, я не права? Сначала вы утаили подробности своей личной жизни, которые могли иметь значение для поиска убийцы. Затем скрыли существование леди Глории. А теперь выяснилось, что леди Алиса тоже была магом воздуха. «Что еще вы забыли нам рассказать, лорд?» С сарказмом поинтересовалась я, из последних сил стараясь не повышать голос. Дома он бы у меня гремел на все три этажа, и слуги уже начали бы прятаться, сочувствуя тому или той, кто умудрился меня довести. Правда, обычно доставалось от меня как раз не прислуги, а кому-то из знакомых или родственников. Как-то раз я посмела отчитать даже старшего из принцев. Тот на меня потом дулся недели две, потому что его отец принял мою сторону. Поддержал не сына, а племянницу. Уверена, сейчас дядя тоже бы согласился, что оба лорда заслужили хорошую выволочку. «Вы, граф Фрехберн, вправе не осознавать последствия собственной скрытности, хотя на карту поставлена ваша жизнь. Но вы, маркиз, прекрасно должны понимать, что магические способности леди Алисы подозрительно совпадают с магическими способностями убийцы» и эта информация может представлять ценность для расследования. Не зря вас отстранили. Личная заинтересованность делает вас слишком предвзятым. Я в упор уставилась на Патрика, у которого даже ноздри точённого аристократического носа начали раздуваться от гнева. Попытайтесь забыть о том, что леди Алиса — ваша подруга детства. Сосредоточьтесь на расследовании. «О, я очень хорошо умела говорить повелительным тоном. Все присутствующие тогда понимали, что, как бы я ни ранила их чувства, лучше молчать и слушать. Только делала я это очень редко. Причем чем старше становилась, тем реже позволяла себе подобное, стараясь не подчеркивать разницу в положении. Да я бы и сейчас с удовольствием отчитала лордов как равных, Просто тогда они вряд ли бы ко мне прислушались настолько внимательно. Тот же Патрик, пусть и кипит внутри, но сдерживается, понимает, что не вправе перебивать. При обычном разговоре он обязательно попытался бы это сделать, а сейчас ему придется дослушать мою речь до конца. Если вы хотите защитить близких вам женщин, вы должны рассматривать каждую из них как потенциальную убийцу или жертву. Каждую! перебрать все, что вам о них известно, проверить каждую, каждую. «Лорд Патрик, вы же следователь!» Я резко сменила интонацию с пафосно-повелительной на умоляюще-взывающую, ту, с которой я бы говорила с маркизом, если бы делала вид, что мы примерно равны по положению в обществе и вы — единственный сотрудник Министерства правопорядка, которому мы можем доверять. Я в упор уставилась на своего жениха, практически гипнотизируя его, чтобы впихнуть в него такую важную мысль. Кроме него нам доверять действительно некому. «А вы, лорд!» Я повернулась к Раулю, подскочившему со стула и застывшему с прямой спиной и задранным вверх подбородком, Едва я начала свою отчитывающую речь. Тоже должны понимать, что, положив голову на плаху, лишь подыграете организатору всего этого безумного кровавого спектакля. Благородное желание защитить близких не совсем уместно, когда речь идет о вашей собственной жизни. Возможно, кто-то из этих близких и есть убийца. Или, что еще страшнее, его или ее жизнь в опасности, но из-за вашей скрытности мы об этом не узнаем. Оба лорда чуть расслабились и выдохнули. А вот Эрик, спокойно сидевший все это время на моем стуле и лишь одобрительно кивавший с умным лицом, когда я смотрела в его сторону, наоборот замер, с интересом выжидая заключительного аккорда. Я провела одновременно одной рукой по пуговицам на камзоле Патрика и другой — по плечу Рауля, словно стряхивая невидимую пылинку. «Главное, лорды, под угрозой не только жизни ваших близких и вас самих, но и моя. И если вы продолжите скрывать от меня информацию, я могу расценить это как государственное преступление и покушение на жизнь члена семьи правящей династии». После этой фразы Сказанный ровным милым тоном, лица обоих мужчин вытянулись и стали даже чем-то неуловимо похожими. Возможно, из-за одинакового выражения растерянности и озабоченности. Лорды явно старались вспомнить все, что до сих пор не решались мне рассказать. Эрик, едва заметно усмехнувшись, быстро достал из заплечной сумки блокнот и ручку, и с видом прилежного секретаря, Приготовился записывать.